Глава 15 Продажа Родины крупным оптом. «Ты спятил?» — констатировал Даниэль, крепко сжал стакан с бренди, побелевший рукой. «Это?» — он замолчал, подбирая слова, но так и не найдя их, выдохнул и повторил. «Алекс, ты спятил. Дьявол, это так не работает, понимаешь? Есть международное право. Твое предложение, оно настолько за гранью, настолько выломывается из канонов юридических актов и постановлений, что ты даже вообразить не можешь. Это настолько безумно, что, покачав головой, адвокат опрокинул в себя алкоголь и выдохнул, подернул плечами. Встав, он сделал несколько шагов по кабинету, остановившись у полок с книгами по юриспруденции, распухшими от многочисленных закладок, и пробежал по ним сильными пальцами, напомнив мне, пианиста. «Разве?» — склоняю голову набок, пристально наблюдая за ним. «Но я же привел тебе ссылки на соответствующие акты международного права, и...» «Да, перебил меня Даниэль. Снова падаю в кресло. Да, да, да. И еще тысячу раз да. Технически, не перебивай». «Так вот, технически это возможно. Хотя местами и дьявольски спорно. Ты даже не представляешь, Алекс, сколько там подводных камней». «Это...» — он наклонился вперед, ухватившись одновременно за горлышко бутылки. Немного много, ни мало, а пересмотр всего европейского миропорядка, понимаешь? Сейчас. Сейчас, когда и без того идет раздел территорий, долгов и сфер влияния. Но ведь, возможно, упрямо склоняю голову на бок, неотрывно глядя на друга. «Да, да, черт бы тебя подрал!» — выдохнул он, принявшись наливать себе бренди, позвякивая горлоском бутылке в стакан. «Повторюсь, технически это все осуществимо, но дьявол...» «Алекс, ты даже не представляешь, какие это будут сложности!» Россия и без того, да, перебил я его, отбирая бутылку и делая глоток прямо из горлышка, отчаянно закашившись. Да, Россия без того в отчаянной ситуации. Гражданская война, развал страны, национальные и идеологические проблемы, кризис религиозных институтов и экономика, которые, кажется, проще добить. Даниэль, я наклонился вперед, чуть подавшись к креслю. Вот скажи мне, мое предложение сильно ухудшит положение страны? «Это безумно!» – прошептал юрист, неотрывно глядя у меня в глаза. «Сейчас, Даниэль! Именно сейчас, когда идет пересмотр европейского миропорядка! Когда делят территории, сферы влияния, долги и до черта! Даниэль, ты же сам приводил мне пример из самых диких авантюр, которые сейчас, именно сейчас осуществились!» «Так!» – вскочил из леса, он заходил по комнате, шевеля губами и, очевидно, ведя беззвучный спор сам с собой. Значит, мне все так безнадежно засвербела в голове отчаянные мысль, и я, дотянувшись до бутылки, налил себе полный стакан, разом выцедив добрую треть. Порез было за папиросами, но вспомнил, что не взял их сегодня, и, не спрашивая, позаимствовал одну из сигар, стоящих на столе коробки. Щелкнула гириотина, обрезая кончик сигары, и я, прикурил ее, откинулся в кресле, наблюдая за метаниями юриста. В голове моей со скоростью африканских там-тамов сменяют друг друга отчаянная безудержная надежда и столь же безудержное отчаяние. Если, черт, да просто не знаю, что еще делать. Один только чехословацкий легион, черт бы его, побрал. Чего стоит? Не помню толком истории, увы, но вроде как именно чехословаки стали одной из яхт той ожесточенной, беспощадной, слепой своей ярости гражданской войны, когда была пройдена точка невозврата. Пока еще вся жестокость, все ужасы войны гражданской можно назвать отдельными инцидентами. И они, черт бы подрал, всех разжигателей, пока еще не стали массовыми. Да от этих отдельных инцидентов кровь стынет в жилах. Но пока еще общественность возмущается и борется. Журналисты пишут. И люди на всех, черт подери, сторонах конфликта пытаются вести расследование, осаживая, будет такая необходимость возникает, даже и собственных соратников. Сейчас Чехословаки в Сибири, и кто бы знал, сколько я приложил усилий, чтобы вытащить их оттуда, вернуть на историческую родину, и сделать все, все, черт подери, чтобы исключить их из этого уравнения. Пока не то, чтобы в Туне, но они, черт бы их подрал, все еще в России. А китайцы? На Дальнем Востоке и в той же Сибири представители этой страны ох, как немало. Дешевая рабочая сила, так-то. И аж зубы ломит, как представлю, чем может аукнуться участие китайцев гражданской. Нравы у них, нет, не средневековые, а я бы даже сказал хуже. При всем уважении китайской культуре и достижением китайской же цивилизации. Пытки в китайском законодательстве официально прописаны, так вот. В Средней Азии, к слову, тоже. И, соответственно, ничего дурного они в этом не видят. Нормальная практика в рамках действующего законодательства. А если вот эти вот милые обычаи, да, на унавоженную ненавистью российскую почву, сходы могут быть страшные. Хотя у нас и собственного добра того же рода навалом. Массовые поркишем, полами всех без исключения жителей деревень, а порой и уездов. расстелы без суда. Взятие в заложники мирных жителей доблестными войсками. А казаки, горцы, веселые ребята, ох и веселые. У них свои обычаи, нравы и воспитания. Территориальные претензии, наконец, к соседям, к России, к черту лысому. «Это безумие», — выдохнул Даниэль, задумчиво и, взял из коробки сигару, провел перед лицом, дыхая тонкий аромат дорогого табака. «Ражимаю плечами». О спорной территории внезапно поинтересовался юрист, усевшись прямо на подоконник. «Плебисцит», — отвечаю, не задумываясь, — «с наблюдателями из Лиги наций». «С юридической точки зрения это все», — он щелкнул пальцами и, пожал плечами, раскурил сигару, пускай дым в открытое окно. Окраины, прости Алекс, но национальные провинции России и без того решительно настойны на отделение И, усмехаюсь я, настойны они могут быть на что угодно. Российская армия традиционно была вне политики, а кадабр официальной идеологии стоял на трех китах – вере, царе и отечестве. Вера, пожимая плечами, стяхивая пепел. Стоило только разрешить свободу вероисповеданию, как к исповеди пришел один солдат из десяти. У монархии сторонники есть, но и их не так много, что уж говорить о свергнутом м, самодержце. «Чем упорнее армия будет цепляться за оставшийся осколок», — кинул Даниэль, с интересом глядя на меня. «Отечество, соглашаюсь с ним, России, единое и неделимое, да, и это хорошо». «Да», — прищерился юрист, «и чем же, позволь поинтересоваться». «Уголо», — скалюсь я. «Все, кроме самых упертых и одиозных, едва ли не психопатов, м, а порой и без едва». Все уже поняли, что расколы империи избежать не удастся. И вопрос только в том, как много территорий потеряет разваливающиеся на части Российская империя. Я улыбнулся, чувствуя, что меня отпускает то дикое напряжение. Даниэль, хотя и спорит со мной, но уже не считает идею безнадежной. А это, черт подери, кое-что значит. Вопрос только в цене. Нет-нет, не только в деньгах, жестом останавливаю Даниэля. Это деньги, да. а еще спорные территории, вопрос политического признания или непризнания какими-то странами, и, наконец, пролитые крови. «Крови», — эхом отразился юрист, связаясь с подоконника и усаживаясь в кресло за рабочим столом. «Я, кажется, понял тебя, но продолжай». «Именно, истойкиваю я крови. Цена, заплаченная за независимость, может оказаться слишком высокой. Одно дело, если эту независимость признали не только страны Европы, но и Россия». признали де юре, подписав все необходимые документы без дусмысленных толкований и оговорок. Совсем другое, усмехаюсь криво, если осталось постоянное напряжение между странами. Необходимость строить какие-то укрепления на границе – мало? Невозможность строительства на сопредельных территориях хоть сколько-нибудь значимых объектов. Сложностей много, да ты их лучше меня знаешь. И вот тут, чувствуя, как мои губы раздвигает безумная улыбка, Все эти ревнители единой и неделимой приходятся как нельзя кстати стати. Пугала, напряженно кивнул Даниэль. Я понял тебя. Да, это может сработать. Отчасти. А еще я подался вперед. Страна, которая, будем говорить прямо, выкупит у России эти земли, получит не только самую горячую благодарность жителей тех мест, но и моральное право на самый черт подели, решительные действия в этих странах. Не только морально и эмоционально поправил меня Даниэль. Есть ряд юридических аспектов. Он задумался, и я замер, а даже дыша через раз. А ведь и в самом деле, сказал он, удивляясь собственным же словам, может получиться. Обнуление долгов царской России, говоришь. Да, выкрикнул я. Да и еще раз да. Смогут эти земли, эти страны добиться настоящей независимости или нет, это еще большой вопрос. Я не лукавлю. Это в той уже несостоявшейся истории случилось так, как случилось. Здесь не факт. Однако я все равно не вижу, как удержать в рамках единого государства ту же Польшу. Слишком много между нами всего. Но главное, они всегда считали свою страну оккупированной. Со странами Прибалтики сложнее, но и здесь, даже если Россия каким-то чудом удержит их, страна получит один незатухающий очаг сепаратизма на многие десятилетия. Проблем от этого много больше, нежели преимуществ. А вот отпустить их, поторговавшись перед этим, я могу быть в стократ не прав, но в этом я вижу возможность выслать отношения с новыми странами, заново. Заранее прописав какие-то вещи, вроде не предоставления своей территории под иностранные базы, к примеру, ну и ряд других гарантий для успокоения яслибов. Обоюдно, разумеется. Связи, наработанные веками, равно как и отчасти общее экономическое пространство, оно все равно никуда не денется. Ну а нет, да и черт с ними... Если ненависть и неприятие настолько высоки, то это еще один аргумент в пользу моего мнения. Добьются они настоящей независимости сами или нет – это очень сложный вопрос, отвечать на который не возьмусь ни я, ни, наверное, никто в настоящее время, повторяю я. Но это будет, черт возьми, цивилизованный развод. Адвокаты в бракоразводных процессах зарабатывают очень неплохо, задумчиво сказал Даниэль. «А я именно это и предлагаю», – улыбаюсь зубасто. «В этой сделке...» Выиграют все заинтересованные стороны. Погоди. Помогая себе жестом, останавливаю юриста. Дай договорить. Смотри. Отколовшиеся территории не платят за свою свободу ни единого франка, получая притом возможность перевести дух и обрести независимость, не вступая в вооруженную борьбу со слабевшей, но все еще могучей бывшей метрополией. Да и получится ли не факт? Далеко не факт. Далее. Схватив воздух пересохшим ртом, кошусь на бутылку, на нет, хватит. Я и без того слегка поплыл. Строительство укреплений содержание армии, как ни крути, а экономия решительна на всем. А инвестиции, гарантированная безопасность, в том числе и для вложений, это как, по-твоему, преимущество? Откинувшись на спинку креста, Даниэль задумчиво кивнул, окутываясь облаком дыма. Россия, вошел я враж, избавляется от царских долгов, что дает не только экономический, но и политический эффект для моей страны. Я бы даже сказал, духоподъемный. А как изменить соотношение в России к Франции после такого? Хмыкнув, Даниэль промолчал, но явно задумался. Наконец, загибая безымянный палец, Франция получит не только моральное, но и формальное право влезать в дела новообразованных государств. А это, как по мне, окупится в самые ближайшие годы. Даниэль, затянувшись, машинально кивнул, вызвав во мне новый виток энтузиазма. И очень надеюсь, мое кирпичное лицо не показало всех эмоций. А интересы Великобритании и прочих держав, желающих получить в свою таллику политического влияния и кусочек экономики в новеньких с иголочки странах, пожимаю плечами. Полагаю, они смогут взять часть царских долгов на себя. Но если инициатором такого предложения выступит именно Франция, то и действовать им придется с учетом интересов моей страны», — подытожил Даниэль. «Так», — он задумался, и я, кажется, перестал даже дышать. «А знаешь, — медленно сказал юрист, — Это, конечно, безумие, но я в деле. Официальный вызов, констатирую я, удерживая подрагивающими пальцами распечатанный конверт, обильно украшенный гербовыми печатями, и хотя это уж точно лишнее марками. Хм. Кинул конверт на столик, медленно сажусь на диван, и снова читаю письмо, в этот раз более вдумчиво, пытаясь прогрызться через обильный канцелярит. Но текст вызова настолько неугрызаемый и бессмысленно беспощадный в своем биографическом совершенстве, что я, будучи закаленным бойцом бумажного фронта, понял только что решительно, ничего не понял. Меня не пугают редкие обороты и канцеляризмы. Я, черт подери, лингвист, а еще бакинист немного филолог, эссеист и поэт. Словом, человек не чуждый мирослов, архивов, бумажной пыли и разгадывания загадок истории, укрытых в неразборчивых рукавистных письмах, в старинных фолиантах и хотя и не слишком часто министерских постановлений и указов. Но это... Набор слов постановил я несколько бесплодных минут спустя. Бессмысленный и беспощадный. Толковать? Еще раз побегаю глазами текст. Можно по-разному. Единственное, что неизменно при всех трактовках, так это, пожалуй, сам факт официального вызова. По размыслив, я пришел к выводу, что меня пытаются настроить перед беседой. Этакий бюрократический вариант удара пыльным мешком из-за угла. Попытка заранее свихнуть мозг. ошарашить, привести озадаченность. Хм, а ведь удалось. Отчасти, но... — Пожалуй, стоит поставить известность девушек, — порвомтал я себе под нос, вставая с дивана. — А то черт их знает, сейчас право слова, ничему не удивлюсь. 16-й округ. Русское посольство приказывает таксисту, закрывая дверь Эрено. Водитель, усатый, причистый здоровяк с любой смуглой кожей, по-видимому, узнал меня. и то и дело косился при всяком удобном случае, но со разговорами не лез, за что и получил приличные чаевые. При входе в посольство, увидел конверт, пропустили без лишних вопросов. В здании нездоровая суета разрушенного муравейника, все куда-то спешат семенятрусцой по мравным полам с озабоченными лицами, зажав в плотных руках папки, бумаги, письма и прочую бумажную продукцию. Новощенные деревянные панели источают приятный аромат, Растительные нотки тянутся от многочисленных растений, расставленных в катках, но кистоватый запах пота чувствуется вполне отчетливо, отчего ассоциации с муравейником только крепнет. Извольский, с изумлением уставился на меня, пойманный из рукав клерк, не сразу закончив перебирать ногами в отменно начищенных ботинках. Александр Петрович уточнил зачем-то, произнося начальственное имя не без того священного трепета, который ранее я полагал присущим исключительно лакейскому племени. «Простите, а по какому вопросу?» «Полагаю, это можно решить, не отвлекая». Молча показываю конверт и письмо, на что клерк, издав какой-то полузадушенный, не то вздох, не то всхлип, разум вспотел. «Эге», — озадачился я, — «похоже, это письмо, да и, пожалуй, конверт не прост. Не просто бюрократическая неугрызаемость для кружения головы у адресата, но он, добавок, снабжен специальными пометками для сотрудника МИДа. Интересно». «Я...» «Это не в моей компетенции», — вернулся клерк и, заметил холли более высокопоставленного сотрудника, передвисовал ему меня. К Александру Петровичу он поинтересовался служащий рангом повыше, даже семенящий по холу более вальяжен и, я бы даже сказал, начальственно. Как в обезьяннике право слова выдало подсознание. «Настолько отчетливая градация особей в стае, что наблюдать за их повадками в естественности среде обитания, наверное, одно удовольствие». Полагаю, дня за два можно начально набросать различия в походке и осанке в зависимости от важности, занимаемой должности и близости к вожаку стаи. Да, похоже. Профессор Рибо, кстати, это может показаться интересным, так что может и в самом деле зайти к нему. Действительно интересный материал, воодушевился я. С таким до да магистра дайте расплюнуть. Разум и психология, притом интереснейшая ветвь, и прикладная политология, хотя и, пожалуй, несколько узкая. — Наверное, не озвучивая своих размышлений, пожимая плечами с равнодушием человека, которого вся эта мидовская иерархия не касается лично никоим образом. Хотя, черт подери, до чего же интересно? — Наверное, — шепотом скричал чиновник, взглядом обжигая меня. Но узнав, наконец, или, может быть, сделал вид, что узнал только что, взялся кислым и, промолчав выразительно, отвел в приемные посла. «Ждите», — веско повторил он, вслед за секретарем, — Александр Петрович очень занят, так что придется подождать. Вас вызовут. Машинально отмечая обезличенные обращения ко мне, что для посольских работников, помешанных на этикете, совершенно невозможная вещь. Это не хамство, но на грани, попытка продемонстрировать недовольство мной со стороны поста и, наверное, максимально от меня дистанцироваться, показать, что они благонамеренные и благонадежные клерки, общаются со мной исключительно по долгу службы. «Чего-то такого я ожидал», — бормочил слух, не обращая внимания на секретаря, ожогшего меня недовольным взглядом. Достав из кармана небольшой томик со сборником поэзии французских сюрреалистов, который на днях подарил мне один из авторов, я погрузился в чтение. Ах, какие имена! Луи Ярагон, Жан Кокто, Андре Бретон, Филипп Супо и ушедший бессмертий Гийом Аполлинер. С автографами авторов, а?» Я не цезарь, и делать несколько дел разум не умею, но перечитывать уже читанную, успевая свежать обстановку в приемной, мне сложно Сухаревская еще привычка. Попробуй там, зазевайся. Помимо меня в приемной еще несколько нервничающих господ, чиновничьего вида. И мне бы помстилось, что их собрались сугубо для того, чтобы усилить впечатление, которое господин посол соизволил произвести на меня перед приемом. Но это вряд ли. Впрочем, исключать подобное я бы все же не стал. Фигуры я не из самых значимых. Но здесь и сейчас, в настоящий момент, мой вес достаточно солитен. А послу, собственно, достаточно высказать пожелания, и услуживые подчиненные, у которых умение улавливать нюансы такого рода буквально в крови, сделают все сами. Собственно, это часть их работы. Поэзия тем хороша, что, почитав несколько строк, можно потом поднять голову с затуманенным, как бы невидящим взором, и всем своим видом показывать, что ты не здесь, в этом тварном жестоком мире. Бог есть, как там я играю, но периферийного зрения мне хватает, чтобы замечать происходящее, хотя и не в малейших деталях. Секретарь – молодой человек изящного вида, весь якобы углубившийся в бумаге время от времени откликается, чтобы окинуть кого-то из нас взором, отражающим начальственное недовольство. Наверное, будь я хоть чуточку заинтересован в карьере дипломата, эти взгляды привели бы меня в священный трепет. Но чего нет, того нет». Наконец, из кабинета из Вольска вырвался посетитель, и секретарь подал мне знак. Поднявшись не без сожаления, закрываю сборник. И гадаю, показалось ли мне, что секретарь подал шефу какой-то условленный знак, определенным образом нажимая колено на звонок под столешницей, или это все паранойя и теория заговора. Посол, щеголеватый мужчина, с слегка подкрученными вверх кончиками усов и красивым, но изрядно обрюзгшим лицом, со следами профессиональных излишеств, весьма демонстративно не заметил меня. Сидя за массивным столом черного дерева, он с озабоченным видом перебирает бумаги, хмуря подведенные брови и мастерские, играя лицом. Выждав некоторое время, и не дождавшись внимания, я оглядел кабинет и, нарушая выставленную психологическую композицию, отошел в угол, усевшись в мягком кресле под прекрасным напольным торшером. Доставать из кармана томик поэзии или пилочку для ногтей я счел все-таки излишним. Так что в ответ не менее демонстративно занялся изучением богато обставленного кабинета посла. На своей нынешней должности он давно, так что можно быть уверенным, что кабинет Александр Петрович обставлял по своему вкусу, и, соответственно, я могу хотя бы отчасти понять, если не характер господина Извольского, то как минимум те его черты, которые он желает показать посетителям. Хороший вкус не мог не оценить и обстановку с точки зрения антиквара, но, пожалуй, акцент на аляриус несколько нарочитый, эдакий профессионально выпуклый, и даже, наверное, служебный. Хм. Впрочем, уверен, что это ничуть не случайно, равно как и те мелкие детали обстановки, говорящие о том, что ее сердце принадлежит Франции. Хм. Я лениво перевел глаза в сторону господина Извольского, все так же не отрывающегося от бумаг, и вернулся к созерцанию. Неудовольствие показывает, да и черт с ним. Хотя, признаюсь, это все бравада. Спина у меня мокрая, и если бы не лицо, по своей выразительности, не уступающее булыжнику и стоптанной мостовой, я бы, пожалуй, даже не пытался играть в этой манере. Алексей Юрьевич с некоторой заминкой, как бы припоминая мое имя, осведомился он, отрываясь наконец, от бумаг. Александр э, Петрович, — озеркалил я, не торопливо вставая из кресла. Рад, очень рад, что вы соизволили. Но, разумеется, он меня переиграл. Как бы ни относиться к Извольскому, но с 6 по 10 годы он был министром иностранных дел и гофмейстером, а это уровень. Да, деяния его на посту министра иностранных дел по меньшей мере спорны. Одна только англо-русская конвенция 1907 года, разграничивающая интересы в Британии и Российской империи в Азии, чего стоит. Я, увы, не политолог, но полагаю, что признание протектората Великобритании над Афганистаном вкупе с обещанием от имени Российской империи не входить с афганским эмиром. Прямые сношения – это большой шаг назад. А признание суверенитета Китая над Тибетом и раздел Персии на сферы влияния, хотя и подносились как большое достижение российской дипломатии, являлись скорее тактическими выигрышами, да и то весьма спорными. Стратегическое преимущество и не в первый раз получила скорее Великобритания. А боснийский кризис – Секретные переговоры господина Извольского за спиной Николая II с австрийским министром иностранных дел Эренталем в 1908 году едва не закончились очередной Балканской войной, и справедливо считаются тяжелым поражением российской дипломатии. В некотором роде победы Извольского и российского МИДа можно считать русско-итальянское соглашение 1909 года, когда, поддержав Италию в ее претензиях на Албанию против Австро-Венгии, Российская империя изрядно ослабила тройственный союз. С другой стороны, победа это обернулась чередой Балканских войн, которые и стали одной из причин Первой мировой. Но несмотря на все это, несмотря на ярко выраженную профранцузскую позицию и несколько сомнительные достижения на посту главы МИДа, Александр Петрович не утратил поддержки Николая II, и хотя и утратил пост министра, сохранил за собой одну из ключевых должностей в министерстве. Полагаю, отчасти это как раз потому, что впечатление господин Извольский производить умеет, и он его произвел в Полагая себя человеком достаточно психологически устойчивым, я, черт подери, оказался совершенно не готов к противостоянию с высококлассным дипломатом. Если поначалу я отыграл пару позиций, сломав простейшую комбинацию по приведению меня к покорности, то несколько минут спустя посыл полностью отыграл их. А сейчас, не повышая голоса, безукоризненно, вежливо он разносит меня в пух и прах. «Понимаю, я, черт подери, все понимаю». «Политика, Алексей Юрьевич, не делается с наскока», — усталовый говорит мне дипломат, полуприкрыл воспаленные глаза красноватыми набрягшими веками. «Как бы вам не хотелось иначе?» «Полагаю», — чуть склонил голову Извольский, — «что руководствовались вы благими намерениями». Его щека явственно дернулась, а рука, которой он придерживался за спинку стула, жалась так крепко, что явственно представила, как она сжимается на моем горле. Видя, разумеется, всех служащих МИДа, не то прислужниками царского режима, не то бездельниками, взятые на теплое местечко исключительно по протекции. В словах его прозвучала еле заметная усталая усмешка, но лицо осталось бесстрастным. — А вы, — проголосил дипломат, отворачиваясь от меня к окну, — со всем пылом свойственным молодости исправляйте наши ошибки, если не полагая себя правым. — В иное время, — произнес Александр Петрович и замолк. В иное время, повторил он, я бы только посмеялся над подобным, но, увы, время сейчас страшное. Политикой занимаются вовсе уж случайные люди, лихо перекраивая карту страны и мира. Не вы первый, и, увы, не вы последний. Увы, повторил он, но сейчас империя российская, как бы она ни называлась, переживает такие времена, что даже юноша, говорящий от имени страны, может быть действительно принят за ее голос. Понимая внезапно, что стою перед ним на вытяжку, и это, черт подери, неприятно, действительно, как мальчишка. Но несколько секунд спустя забыл обо всем неприятии и вижу только усталые и печальные глаза человека, который служит России. Признаться, в голосе поста прозвучала приязненная нотка. Отчасти в этой ситуации виновен я сам. Он слегка усмехнулся в усы и прищел глаза, как бы призывая оценить тонкую шутку. Молодые люди, подобные вам, инициативны, деятельны и мечтают изменить мир к лучшему. Надо было... Вздохнул он, обдавая меня слабым запахом мятных пластинок, с тонкими нутками хорошего табака, пригласить вас к себе на разговор. Как только я узнал, что вы прибыли в Париж, сам виноват, недооценил». «Хотя казалось бы», — покачал он головой, — «ведь должен, должен был. Ваши действия в Москве показали, что вы, молодой человек, и, несмотря на годы, человек яркий, талантливый, и эти задатками, если не Наполеона, то по меньшей мере одного из его маршалов». «Да», — выдохнул он, грустно усмехнувшись, — «если бы». Так что Алексей Юрьевич повернулся ко мне из Вольска, улыбаясь едва заметно, но отчетливо приязненно. «Попробуем работать вместе». «Я?» «Да, разумеется», — поймал себя на том, что киваю головой, как болванчик. «Разумеется, согласен». Выйдя из кабинета из Вольского, я на миг присонился спиной к резной дубовой панели, но, собравшись силами, качнулся на слабевших ногах и вышел таки из прокуренной приемной, на ходу доставая платок и промокая потное лицо. Как это недавно делали другие посетители». Выйдя из посольства, я усмехнулся криво и промокнул еще раз лицо посеревшим от пота платком, выбросил его в ближайшую урну. Это было незабываемо. Покосившись в сторону такси, задумался, но решил сперва зайти в кафе, а потом уже. В голове решительно никаких мыслей, она легкая и пустая, как воздушный шарик, и звонкая, как гвардейские литавры. Впечатление господин посол произвел. «Не думаю, что так умеют все дипломаты, но это, черт подери, уровень, так...» Воды, бесил, опускаясь на стул, прошу подошедшего молоденького официанта и мороженого. Кивну, понимающе тот испарился, и через несколько секунд на столике появилась бутылка перья и ладочка с абрикосовым мороженым. С трудом подавил желание выпить минеральную воду прямо из горлышка, дабы не терять времени. Налил ее в стакан и принялся медленно, цыдив, чувствуя, как наполняется жидкостью мой иссушенный организм. Через полчаса и литр воды я немного пришел в себя и обрел способность связно мыслить. Не слишком, но хоть так. Анализируя разговор, я пришел к Иуду, что, в общем-то, все не так уж страшно. Неприятно это да, но если быть честным перед самим собой, то вся неприятность заключается в том, что Александр Петрович, черт бы его, побрал. Выставил все так мастерски, что не получилось никакого разговора на равных, а скорее отчитывание гимназиста в кабинете у директора. И в этом его ошибка. Я бы даже сказал, стратегическое. Господин Извольский так спешил перевербовать меня, что по факту говорил только он. Я же отделался преимущественно односложными ответами. А так бы? Да, признал я за ее ложечкой мороженого горечь поражения. Слился бы. НЛП какое-то, чтоб его. Даже близко ни разу не сталкивался, хотя казалось бы. По размыслив, но не забывая о мороженом, пожал плечами и решил, что оно, пожалуй, и к лучшему. «Если бы извольски выстрел разговор не за столь явные позиции старший младший а как-то более доверительно, я бы пусть не сегодня и не сейчас, но непременно проговорился бы. А так?» «Обидится, что ли?» — задумался, прикидывая начерно, уместно ли это будет для демонстрируемого психопата. И решил, что вполне. «Озраст такой, подходящий. Да и взбрекнуть после подобного разговора сам Бог велел». А там видно будет, подыгрывать ли господину посту и дальше, сделал сбрыг этакой попыткой отыграть часть позиций, чтобы выйти на желаемый уровень более-менее равноправных отношений, то ли рвать все в безусловной горячечной юношеской обиде. Главное, не встречаться больше с постом, по крайней мере, не наедине. Переиграет. А в остальном? Е2, Е4. нервно пробургал я, раскрепая костяной ложечкой остатки мороженого из вазочки Гарсон. Счет. Несколько дней после встречи прошли в каком-то немыслимом интеллектуальном угаре. Нескончаемые потоки сознания так причудливо закруживали мысль в моей голове, что бесконечный «а что есть ли вы» сознание причудливую мазурку, выкидывая дикие коленца и мало не сводя с ума. бесконечные и черт подели совершенно непроизвольные самокопания, рефлексия, постоянные всплывающие сценки прошедшего разговора с Извольским и Даниэлем. «А все ли я сделал правильно?» Но нет, я точно что-то упустил. Бесконечные же метания по квартире и по улицам в каком-то горячечном бреду, когда сон, явь и болезненные фантазии становятся почти неразличимы. Меряя шагами улицы, я то не замечаю ничего и никого, то начинаю подозрительно вглядываться в лица прохожих, соскакивать с рома и на ходу, и нырять в проуки, сжимая в кармане рукоятку Браунинга. Потом разом накатывает апатия, и я на много часов безвольно оседаю в каком-нибудь кабачке, не видя никого и ничего, присутствуя здесь и сейчас в виде тела, но никак не души. Опомнившись, я поднимаюсь и снова хожу прочь, и, наверное, только эти немногие минуты между апатией и метаниями Можно, хотя и с натяжкой, назвать нормальным душевным состоянием. Отчасти помогают кофе, табак и алкоголь, почищая мозги. Но, по-видимому, я и без того пребывая не в здравии, переборщил с кофеином и никотином, отчего во рту поселилась неуходящая горечь, а сердце даже в состоянии покоя выступает такие ритмы, что, несмотря на все неприятие современной фармакологии, приходится прибегать к помощи сильнодействующих препаратов. Девушки, видя мое состояние, переживают. А я даже не могу сказать им, в чем дело. Не тот это случай, когда можно откровенничать, да и можно ли вообще. С Валерии у нас роман «Приязнь, любовная лихорадка» тысячу раз да. Нам хорошо в постели и вне. Мы хорошие приятели и, пожалуй, друзья». Но ни я, ни она не видим общего будущего. Я здесь и сейчас, и только. она скорее девушка Валерии, а с ним и пожалуй, друзья, хотя и, ммм, не без бонусов. Быть может, соратники, а скорее попутчики, идущие вместе в одном направлении, но ни в коем случае цели. Это не делает нас чужими людьми, но рисковать нет, тысячу раз нет. Наверное, мое молчание обижает девушек, но ничего не могу поделать. Да, собственно, не хочу». На кону стоит слишком многое, и я уже мысленно смирился с тем, что в наших отношениях наметилась трещина, которая рано или поздно приведет к расколу. Право слово, это все такая ерунда, хотя сердце все равно царапает. Дежавю, подумал я, принимает курьера письмо, и тут же вскрывая его, небрежно разрывал официального вида конверт. Краем глаза вижу, как слегка мучается затянутый в кожу самокатчик, воспринимая это не иначе, как неуважение к своему высокому начальству. Но, слава богу, ему хватило ума не выказать свое недовольство как-то более зримо. Бегло, пробежав глазами по написанным от руки нескольким строкам, поражающим наследнюю просьбу о встрече во трое половине дня, я мысленно хмыкнул и ощутил, как отпускают чудовищные, ставшие уже почти привычным нервное напряжение Даже, пожалуй, чересчур отпустило. Приказано получить ответ, металлическим голосом отчеканился макатчик, вздернул подбородок с юношеским пухом, и глядя куда-то в высокий потолок, украшенный репниной и росписью. — Хм, ну тогда проходите, господин Ифрейтор, приглашаю его, отступая в дверях. Письмо от премьер-министра события для меня не рядовое и нужно сперва осмыслить его. Околебавшись, самокатчик прошел в квартиру, не стал почему-то раздеваться, потея в кожаной куртке, перетянкой ремнями и портупеями. Настаивать я не стал, уже знакомый с подобным типом служак, так что просто поставил перед ним бутылку перье, открывалку и чистый стакан. А сам занялся кофе. Вытащив в мельницу, засыпал уже обжаренные зерна и принялся молоть, пытаясь не то чтобы осмыслить, а скорее просто прийти в себя. Накатило не то чтобы апатия, а скорее безразличие. В голове, так движением руки, вертится заевшей пластинкой, что так или иначе, сегодня будет хотя бы понятно, удалось ли мне сдвинуть громадную махину России в сторону наезженного другими странами тракта. Или она так и будет, взрывая судьбами людей и ломая саму себя и молодую соседнюю поросу, рискать по историческим обочинам. Все очень непросто, нервно думаю я, сведя за поднимающейся шапкой кофе и пытаясь предугадать, продумать реакцию Керенского и наш с ним разговор. Пришел только к выводу, что, наверное, и он будет на эмоциях и риторике, чем, собственно, и ставится Александр Федорович. В остальном же не думается. Впрочем, не страшно, я давно уже все обдумал и провел даже не десятки, а, наверное, сотни мысленных бесед с премьером, пытаюсь учитывать десятки, а если... Все записано тезисно, и нужно только перечесть. Как там пойдет беседа на деле, бог весть, но главное, пожалуй, просто не спешить с ответами, думать. У Александра Федоровича репутация человека горячего, холерического, и отчасти, полагаю, заложник своего образа. Во всяком случае, один из его однокашников в приватном разговоре уверял, что это скорее маска, хотя и, разумеется, изрядно приросшие за долгие годы. Десятки раз выявив в уме ответ, я каллиграфическим почерком написал согласие о встрече и вручил курьеру, принявшему письмо стоя. Несколько излишне отчетливо козырнул у меня, самокатчик сыпался по лестнице и вскоре под окнами взявил мотор удаляющегося мотоцикла. На столе осталась нетронутой бутылка минеральной воды. Время до встречи с Киренским двигалось какими-то кенгуринами прыжками. Вот я стою перед зеркалом ванны, подбривая редкую по молодости растительность под носом. И вот уже прошло полчаса, черт его знает. Но я не раз и не два сталкивался с подобным феноменом, и, кажется, даже читал, что, согласно расчетам физиков, оно может для каждого человека идти за своей скоростью. Вот же пролезет в голову ерунда всякая, озадачился я, выключая душ и переступая через ботик мраморной ванны. Но на всякий случай я глянул на часы и поторопился, черт его знает. Но если верить часам, в душе я провел более получаса, хотя, кажется, едва успел ополоснуться». Поездка в отель Дестре не запомнилась решительно никак. Вот я закрыл дверь квартиры и... Вот я уже в кабинете Александра Федоровича, остальное выпало из моей памяти напрочь. Осознаю себя стоящим перед премьером, и кажется, уже давненько. Помнится, свой кабинет заглядывали какие-то люди, но кто, зачем, постараться, наверное, полететь на разнос. Стресс, вяло думаю я, глядя на то, как Александр Федорович беззвучно открывает рот, багровее лицом и показывает мне какие-то бумаги. Понимаю, что он не на шутку разъярен, но безразличие, черт его, побрал полнейшее. Бышевский организм и так-то не железный, не кстати припоминается мне. Вот и аукнулась. Полезли в голову многочисленные случаи, когда раньше, но до слияния. Я мог свечь жуткой мигренью, просто накрутив себя, что, дескать, дворник со мной поздравился как-то особенно неуважительно. А потом болеть некогда и нельзя. Наверное, получилось у меня как у фронтовиков, ночующих в сырых окопах без единого чиха. а потом при попадании в нормальные условия, слегающих от малейшего сквозняка. До поры организм может отыскать ресурсы, а потом все. Вот, наверное, у меня это все и наступило. Черт, как не вовремя. — Чертыхаетесь еще? — взялся Керенский. — Я что, вслух? — удивляюсь искренне. Простите ради бога, Александр Федорович. Немного отпустило. Мир снова стал цельным, хотя и несколько кадрированным, расплывчатым. Черт, как это все не вовремя. А сейчас, когда все услышали вас в гневе, я непризвольно потёркал слепающиеся глаза. Пожалуйста, выслушайте меня. Глаза примера округлились, и он снова начал вставать из-за стола, вцепившись в столешницу. Пять минут, безучастно говорю я, выставляю вперёд растопыренную пятерню. Ради бога, выслушайте меня. На эмоции нет никаких сил, осталось только чувство долга до да дофамильное пыжовское упрямство. Обмен царских долгов на территории бывшей Российской империи неправомочен и неравноценен. Знаю, бесцеремонно перебиваю его и подвинул стул ближе к столу премьера, усаживаясь напротив. Иренский, выдохнув силой, сдержался и, взгляделшись в мои глаза, спросил с внезапной опаской. Быть может, вызвать врача, Алексей Юрьевич? Потом, все потом, отметаю предложение. Выслушайте, хорошо? Здесь, достав толстую тетрадь, протягиваю премьеру. Вначале тезисно, о далее развернуто. Что, как и почему. Размышления, предложения и прочее. Мы с снова стали путаться, и я стал говорить рубленными фразами, экономия время и силы. Обмен долгов на территории неправомочен и неравноценен, повторяю его слова, все так. Но это позволит получить помощь союзников здесь и сейчас, да не растянутую во времени, не видя обещаний, быстро, много, вовремя. Далее собираюсь с мыслями и продолжаю. Отпуская национальные окраины, мы отнимаем у большевиков значительную, если не значительнейшую часть их союзников. Более того, мы раскалываем их лагерь, прежде единой, на фракции. Не секрет, что некоторые большевики и социалисты, примкнувшие к ним, считают этот союз скорее вынужденной мерой. Они, пожимая плечами и машинально делают глоток из невесть откуда взявшегося стакана шустовским коньяком. Пусть не все, но многие из них вступили в союз с Лениным, прежде всего для того, чтобы добиться независимости для своих земель. Союз с большевиками они видят прежде всего средством для этого, не более. хотя, разумеется, мироздрения у них вполне социалистические. Различия, по крайней мере, наиболее значимые для них, кроются в национальном или интернациональном подходе при построении общества. Так, просил Макеренский, откидываясь на спинку стула. прибалтика и кавказ полагаю, не ново. Да вы продолжаете, Алексей Юрьевич, продолжайте. Это все вещи вполне очевидные, но, полагаю, они являются преамбулой к более весомым резонам. Обмен неравноценный, благодарный кивнув, повторяю я, но нам нужна помощь союзников здесь и сейчас. Нам нужно оторвать от большевиков сильнейшие кавказские землячества, латышские и прочие. Сейчас, Александр Федорович, резко, разом. Хм, скачив, пример заходил по кабинету. Так-так. Это уже не безинтересно. А почему к Извольскому-то пошли, Алексей Юрьевич? Он требовательно уставился на меня. Репутации, отвечаю коротко, снова цепляясь в стакан. Простите? А, переговоры за спиной Николая и заслуженная репутация франкофила. спорно хотя понимаю. Не принимаю, поправился он, но понимаю. Это... это авантюра какая-то. С другой стороны, он пожевал губами по нынешним временам. не вы первый, не вы последний. Удивительно только, что ваша зашла так далеко, что глава страны вынужден, вынужден участвовать в ней, отыгрывая написанную для него роль. Эки вы... Прогатив явно не слишком лицеприятные слова, пример пошелся по кабинету, пытаясь прийти в себя. «Да», — усмехнулся киренский, снова усаживаясь на стул. «Естественной реакции, так?» «Да». «Полагаю, отыграл я по Станиславскому». Засмеявшись принужденно, он стал почти симпатичным. «И вою, осторожно, потому как мигрень, она вот, началась. Но надо договорить, потому что иначе выйдет так, что все сделанное прийдет к черту». Даниэль, несмотря ни на что, мой друг, но он прежде всего француз, и потому не мог не поделиться полученной информацией, поясню её роль в этой пьесе. Интересы страны и нации для него прежде всего. А я усмехаюсь криво, русский, задумчивый взгляд Киренского и медленный кивок, будто пример понял что-то важное обо мне. Сейчас потировинующей виски будет гонка, и чем бы он ни руководился, торопится, как привык, за спиной руководителя государства, о легитимности его в глазах руководителей государств. Не договорил я развел руками и Теренский отчетливо скрипнул зубами. Он полноценный пример, но есть нюансы. Выборы, если можно их так назвать, проходили с нарушениями, что, в общем-то, не мудрено в разваливающейся на части стране. Да и он, по факту, глава Временного правительства, то бишь, предполагается, что будут и еще нормальные, полноценные, демократические выборы. А пока его положение равно, как и положение Временного правительства вообще, в глазах глав других государств, местами двусмысленные. Соответственно, господа дипломаты и политики принимают его, а также все предлагаемые им инициативы ровно в той степени, в какой им выгодно. Полезно какое-то предложение о твоей стране, господин Керенский, законно избранный глава государства? Нет? К примеру, вопрос о непоставленном, хотя и уже оплаченном вооружении и компенсации за это, не считая, разумеется, возвращения полученных средств, и господин Керенский, видя сугубо технических причин, не может такие вопросы поднимать. Хорошей иллюстрацией европейского двоемыслия может послужить история с графом Игнатьевым, на счетах которого лежат 225 миллионов франков золотом. Деньги эти принадлежат России, а Игнатьев, руководящий размещение русских военных заказов во Франции, всего лишь технический владелец. Вопросов к Игнатьеву много, и злые языки поговаривают, что на сторону большевиков господин генерал перешел в осень из идеологических соображений. А принимая во внимание, что именно граф размещал и оплатил во Франции российские военные заказы, те самые, которые французские промышленники не спешили исполнять. Вопрос коррупционной составляющей представляется мне вполне резонным. Перейдя на сторону большевиков, он некоторым образом выпал из международного законодательства. Законность Временного правительства и без того пунктирная, так что военный представитель России во Франции граф Игнатьев своим поступком одним махом выбил из-под ног Керенского одну из опор и... обезопасил себя от судебного преследования со стороны представителей Временного правительства. Любые имущественные споры с ним отныне автоматически переходят в политическую плоскость, принимая необыкновенно затяжной характер. Владелец счетован, повторюсь, технически, и это достаточно легко доказывается, но... Франции выгодно затягивать этот спор, ибо, во-первых, деньги эти так и остаются на счетах французских банков, а Игнатию, будя он сбрыкнет, легко объявляется мошенником. Во-вторых, держа графа за законного, но не вполне, владельца средств, французское правительство тем самым не дает поднять вопросы о компенсации за непоставленные снаряды, оружие и промышленное оборудование. А это вопрос не только и даже не столько экономический, но и, черт подери, политический. Положение Извольского во Франции не тождественно положению графа Игнатьева, но некоторые сходства имеются. Бывший министр иностранных дел Российской империи и, что важно, по-прежнему легитимный посол во Франции, Александр Петрович имеет статус фактически сравнимый со статусом Керенского, который, по мнению французов, вполне легитимный, но только местами. Поэтому, если им выгодно будет признать договор, подписанный господином Извольским, французы его, черт возьми, признают. Да, это будет очень спорно, но все равно весомо, все равно аргумент. Александр Федорович, как юрист, прекрасно знает эту проблему. И проблема в том, что он слишком юрист, слишком он полагается на право, в том числе международное. А право силы им хоть и не отрицается, но полагается вторичным подчиненным диктату закона. Не сомневаюсь, продолжаю излагать суть аферы. Извольский уже подготовил договора и будет форсировать их подписание всеми силами. Непременно. А влияние у него, как вы помните, немалое. Но и европейские страны, если им будет выгодно это, признают подготовленные договора легитимными. Но я чувствую накатывающуюся слабость. Это все будет грубо, начерно, а... Киваю на тетрадь. Меры противодействия я расписал. Где затягивать, где... Но это все тезисно, перебивая сам себя, сырые идеи. Вы, Александр Федорович, юрист, вам и работать, а я разве что времени вам сэкономил. Суть в том, чтобы вы боролись, расширь господин Извольский оказался таким... Таким, усмехаясь одними губами, и Керенский усмехается в ответ. А вы, Александр Федорович, сажались Акелев с гидрой бюрократией, унаследованной от царского режима. Вы лично, вы, равно как и члены временного правительства, не виноваты. «Хм, ругать будут», — согласился я, — «да еще как». «Но вам не все равно?» — Б. Александр Федорович, глава временного, временного правительства. Еренский усмехнулся сухо и медленно кивнул. А потом, едва заметно пожимаю плечами, честное признание своих ошибок, назначенные демократические выборы и добровольная отставка. По лицу премьера пробежала тень недовольства. «Да, отставка», — повторил я упрямо. «Россию ждет затяжной кризис, минимум лет на пять». А вот тогда и оценят тот факт, что вы, именно вы, а не Извольский, сняли с России долговое обременение, а главное выбили из союзников своевременную помощь. Не говоря ни слова, Киренский одной лишь мимикой ухитился задать вопрос. «А кто?» — отвечаю я. — Извольский. Не сомневаюсь, что в его проекте договора будут крайне невыгодны для России пункты, новый Александр Федорович, будете сражаться как лев. Там прервался я, давя накатывающую дурноту и кивая на тетрадь. Тезисно все набросано. Извольскому и его клике придется спешить, чтобы не вызвать волну общественного недовольства, и, полагаю, многие моменты договора они могут учесть несущественными. Например, о том, что Европа аннулирует долги царской России, но Россия не аннулирует долги европейцев перед ней. поставка оплаченных снарядов. Вопрос не только не столько денежный, сколько политический. Подняв его позже, можно будет настоять на пересмотре многих невыгодных пунктов в международных договорах. По крайней мере, отыграть свои позиции на международной арене. На этот мой пассаж премьер остро глянул на меня, будто просветил рентгеном и стал смотреть как-то иначе, серьезней. А уж выставить оппонента в дурном свете, пожимаю плечами, недоговоривая очевидного. Сглотнул вязкую слюну и подавил тошноту, снова прикладываешь к стакану с коньяком. Не мне вас учить. Юристы прекрасный да и политик не самый скверный, так что, играя в долгую, вы сможете переиграть из Вольского. Да, усмехнулся пример метка не самый скверный. Как уж есть, пожимаю плечами зеркалью усмешку. Я уж, простите, не ваш поклонник. А если надо будет, проговорю я, чувствую плывающее сознание и видя перед собой уже не Керенского, а приближающийся пол. Варите все на меня. Переживу.